Глава 7. Версавия. На меня надели платье, в котором должна была выйти замуж Марианна. Оно было на несколько размеров больше, точно. Ой, как его пытались подогнать по моей фигуре, но ничего хорошего не вышло. Я смотрела на себя в зеркало и не знала, плакать мне или смеяться. Честно признаюсь, я, как любая другая девочка, в детстве мечтала о свадьбе, представляла своего суженого. платье и само торжество, и что я вижу сейчас, просто разбивает мои детские мечты в пух и прах. Даже их у меня жестоко отобрали. Пора, в комнату вернулась Тоня. Женщина окинула меня презрительным взглядом, а мне захотелось вгрызнуться и послать её куда подальше, но я сцепила зубы и вновь проглотила свою дерзость. Я очень боялась, что эта сука отыграется на вике. Как бы я хотела, чтобы сестра была рядом. Я на ватных ногах дошла до лифта, а затем мы спустились вниз. Боже, кажется, я сейчас потеряю сознание. Мне нечем дышать. Я не хочу. На краю сознания я услышала, что двери лифта открылись, все вышли, а я осталась стоять на месте. Что ты там встала? Выходи, услышала противный голос Мачехи. Я не могу. «Мне нехорошо», – прошептала я. Я положила ладонь на колотящееся сердце. Пульс чистил, а воздух в легкие не поступал. Перед глазами все начало плыть, мне пришлось схватиться за стену. До меня долетали обрывки фраз, и я слышала голос отца. «Нужно идти, он будет зол». Слезы бессилия покатились из глаз. «Какая же я слабачка! Даже ради Виктории не могу сделать того, что от меня хотят!» Почувствовала, как кто-то схватила меня за руку и вытащила из кабины. Папа что-то кричал. Я сфокусировала зрение на нём. Он был зол, очень сильно. Кричал о том, какая я бесполезная, вся в мать, и лучше мне собраться и выйти к гостям. Видимо, он ждал от меня какой-то реакции, а когда я её не последовала, он замахнулся, чтобы ударить меня. Я инстинктивно закрыла ладонями лицо и стала ждать боли. Но её не последовало. Слух начал возвращаться, когда я услышала слова супруга, от которых по телу пошла дрожь. Ещё раз посмеешь замахнуться на мою супругу, и я убью тебя. Она моя дочь, и ты не имеешь никакого права и пальцем её трогать. Отпусти руку, мне больно, взревел отец. Тео перехватил руку отца и держал её под неестественным углом. Немного надавит, и сломает. Я была поражена. «Никто и никогда не защищал нас от гнева отца, даже мама». Тиаман скривился от отвращения и оттолкнул отца от себя, повернулся ко мне и протянул мне руку, чтобы я за нее взялась. Я резко выдохнула и, не задумываясь, вложила свою ладонь в его. От соприкосновения кожи кожа меня начала потряхивать. Странное ощущение, словно маленькие разряды тока ластятся». «Это, наверное, моя невестка», — улыбнулся незнакомый мужчина. Я напряглась, а Тео сжал мою ладонь, давая понять, что рядом с ним мне не нужно бояться. «Какая ты красивая», — продолжал сыпать комплиментами мужчина. «Я Алим, можешь называть меня папа». Мне показалось, или он специально задевал моего отца. «Здравствуйте», — тихо поздоровалась. «Я только сейчас увидела, что все братья Имановы здесь». Наверное, все видели, как отец обращается со мной. Ну и пусть. Я хотел подождать официальной части празднования, чтобы подарить подарок, но думаю, что можно сделать это сейчас, чтобы поднять тебе настроение. Можешь просить всё, что хочешь. Я нахмурилась и переводила взгляд с Лима на Тиомана. Проси бабки или бриллианты, засмеялся кто-то из братьев. Недвижимость не прогадаешь. Машину, Тео. Замолчите. произнёс мой супруг. Версавия, можешь просить всё, что хочешь. Папа не шутил, когда сказал об этом. Помни, я не волшебник, но сделаю всё, что в моих скромных силах. Мне показалось, что говорит он это искренне. У меня перехватило дыхание. Парни продолжали шутить и говорить, что мне стоит попросить. Мне ничего не надо, только я я бы хотела, чтобы моя младшая сестра Виктория жила со мной. "Нет!" крикнул отец, и я вся сжалась в комок от его ярости. Тиоман обнял меня за талию и погладил. Наверное, я никогда не смогу реагировать на отца нормально. "Ну-ну, Олег, неужели мы не порадуем молодую?" улыбнулся Алим. "Идите, гости заждались, а мы пока побеседуем". муж повёл меня вперёд. Сейчас должно начаться представление, где я должна играть счастливую невесту. Мы шли вперёд сразу за братьями. Я остановилась и потянула Тиомана за руку. Это правда? Твой отец это сделает? Он сможет привести Вику? Супруг внимательно посмотрел на меня. Он это сделает, но это была ошибка. Что именно? Ты всем показала, что Вика твоя слабость. Она моя сестра, и ею могут манипулировать, чтобы добраться до тебя, а потом до меня. Я не понимаю, что за игры разума. Просто думай, что и перед кем говоришь. Там были наши семьи. Нет, жёстко отрезает. С этого дня только я, твоя семья и любой из Имановых. Запомни это, Версавия. Я в шоке смотрю на мужчину, не знаю, что ответить. Но ответ ему и не нужен. Он ведёт меня дальше и перед самым входом наклоняется к уху и говорит: Красиво выглядишь, супруга. А дальше начался кошмар. Мы стояли и слушали поздравления и получали подарки от людей, которых я в жизни не видела, и думаю, что больше не увижу. Столько пафосных речей и притворных улыбок. У меня начало сводить скулы от всей этой игры. Ноги просто отваливались от неудобных туфель. Я мечтала только о том, чтобы быстрее сесть где-нибудь. Среди всех поздравлений я выделила интересную пару. Молодая девушка моего возраста примерно и взрослый мужчина, такой же татуированный, как Тео. Мне показалось, что они друзья. Девушка была очень красивая и казалась искренне рада за нас, что странно. Мужчины перекинулись парой слов, после чего они ушли. "Твои друзья?" спросила я. "Да. Адам и его жена Лейла. Вам нравятся помоложе девушки, да? ехидно спросила. Поднимемся в номер, и ты точно узнаешь, что и как ему нравится, девочка. Я едва не давлюсь воздухом, сердце колотится о грудную клетку, пульс забивает в слух. Ведь он прав. Ещё немного, и мы поднимемся в номер, где он заявит на меня свои законные права. Я устала, хочу сесть, говорю пересохшими губами. И плевать на правила её этикет. Если я сейчас не сяду, то опять скачусь в истерику. Теоман внимательно посмотрел на меня, а потом повёл к столу. Вот так просто. Хорошо быть мужчиной. Мы дошли до наших мест, Тео сел первый, а я хотела рядом с ним. Слева от меня сядь, сказал муж. Почему? Потому что жена всегда должна сидеть со стороны сердца мужчины. Хватит задавать вопросы и вспомни о правилах Версаля.